Глава 12. В субботу утром, сразу после завтрака, я уже стоял на проходной в очереди из кадетов, желающих до вечера сбежать в город. Чтобы не терять время, просматривал новостную ленту на смартфоне. Ученые сделали вывод, что регаты становятся умней. Группа монстров увеличивается, а убить их все сложнее. В доказательство тому привели пример недавнего нападения невидимых чудовищ на Казань, где маги еле смогли отбиться. Подходящего ко мне человека заметил сразу, однако не отрывался. Здравствуйте, Алексей! В город собираетесь? Здравствуйте, Иван Федорович. Да, у меня свои планы, сухо ответил я и вернулся к чтению. Я планировал встретиться с Лисьей и вместе с ней подумать над решением ее проблемы. Поэтому отверг все предложения новых друзей: сохранить инкогнито для меня было куда важнее развлечений. Что читаете? поинтересовался Иван Федорович, и чего он пристал ко мне. Статью. «С удовольствием с вами поделюсь выводами ученых развития регатов», — улыбнулся я. «Буду рад послушать, раз такое дело», — мыкнул он. Улыбка исчезла с моего лица. Я-то рассчитывал отпугнуть его этой темой. А вот оно как вышло. Сам, получается, и напросился на дальнейший разговор. «Замечательно», — победно улыбнулся Иван Федорович, — словно достиг только ему ведомой цели. «Давайте найдем тихое место, где вы мне все и расскажете». Я кивнул. Понимал, что он хочет отнюдь не о регатах поговорить. Мы прошли к учебному корпусу видящих, где проходили основные занятия. И всю дорогу я пересказывал ему статью. Из вредности. Пересказывал я почти дословно, поскольку память у меня была хорошая. Видно, во время перемещения хранилище мозга опустошилось — Ему срочно требовалось чем-нибудь заполниться, чтобы там не завелись опасные тараканы. А Иван Федорович делал вид, что это безумно интересная информация, хмурился и кивал. Он открыл дверь первого на пути класса в пустом коридоре и жестом пригласил меня войти. Я встал возле учительского стола и вопросительно посмотрел на него. «В самом деле, раз монстры становятся так умны, то и наша магия должна развиваться». «Думаю, скоро придумают дроны, которые можно будет заряжать манной и отправлять прямиком в гнездо», — рассуждал Иван Федорович. «Удивительно, что этого до сих пор не сделали. Но вы же не об эволюции регатов хотели со мной поговорить», — ответил я. «Вы угадали, Алексей. Так получилось, что меня назначили вашим куратором. Вчера позвонил Лев Борисович и передал, что у вас какие-то проблемы. Я получил выговор за то, что с этим вопросом Вы пришли прямиком к генералу, а сообщили напрямую мне. Так откуда мне было знать, что вас назначили моим куратором? Интуиция подсказывала, что Иван Федорович об этом специально умолчал. А теперь раскрывают карты в выгодный для себя момент. Поэтому и решил сообщить вам. Раз вы так удачно попались мне на пути, когда я шел в архив по своим делам. Я кивнул, делая вид, что поверил. Если все так удачно складывается, может быть, вы выслушаете мою просьбу. Это правда очень важно. От еще одной попытки с меня не убудет. А вдруг? Если это не касается учебного процесса или вашего дара, то это не в моей компетенции. Но у вас могут быть нужные связи. Он косо на меня посмотрел. Я шумно выдохнул и решил не унижаться. Не хочет помогать, как хочет». Я пошел к двери, но стоило ее открыть, как позади послышалось. Мне как раз нужен стажер. Обычно на стажировку беру третикурсников, но я договорюсь. Вижу, что у вас очень важное дело. Дверь закрылась, а я обернулся и ответил. Очень важное. Тогда слушаю. Помочь не обещаю, но выслушать могу. Я подробно рассказал, что случилось с сестрой Лиси. Что-либо утаивать я не видел никакого смысла. Иван Федорович внимательно слушал, не перебивая. Лишь периодически кивал. «Одного не понимаю. Как вы узнали то, что произошло, во всех подробностях?» — спросил куратор после того, как я завершил историю. Этот вопрос был ожидаем. И ради установления доверительных отношений я был готов сдать один из своих козырей. Тем более, чего удивляться, что видящий видит призраков. «Призрак», — рассказал, — «который там находился» а я мимо проходил. «Призрак? То есть теперь вы не отрицаете наличие дара?» «Не отрицаю». «Хм, хорошо, это хорошо. Только вот многое не сходится». «Мимо, говорите, проходили?» «Ну да. Я лишь пожал плечами и сделал скучающий вид». Куратор в это время начал в задумчивости мерить шагами кабинет. Минут через пять он начал говорить. В данном случае ей точно не отвертеться от обвинения. Но можно попробовать запросить условный срок и часы общественных работ, если девушка сдаст всех подельников. А она сдаст? Не знаю. Лично с ней не знаком. «Все сложно», — выдохнул мужчина. «Тем более, раз вы говорите, что они пили светящуюся жидкость, значит, и до этого были жертвы». «Но тут не доказать причастность. Ошибаетесь». Следователи легко натравят членов группировки друг на друга. Как тогда ей помочь? Я позвоню одному знакомому и спрошу совета. Но тут одной стажировкой не обойдется. У нас скоро отбор на общеимперские соревнования намечаются. Во как заговорил. Я даже улыбнулся уголком рта. Я бы мог его вежливо послать. Конечно, не напрямую, но доходчиво. Однако мне и самому было интересно, что стажировка, которая предназначена для старшекурсников, что соревнования, куда вообще допускаются лишь самые сильные. Договорились. Ответил ей куратор, протянул мне руку для рукопожатия. Иван Федорович кивнул и продолжил говорить. «Раз мы разобрались, то я направлюсь по своим делам. Сообщу вам, когда появится какая-нибудь информация». «Спасибо». Поблагодарил я, и мы вышли из кабинета. Иван Федорович направился в здание главного корпуса видящих, а я обратно на КПП. Очереди уже не было, поэтому я быстро покинул училище. Вбил в смартфоне маршрут до дома Лейси, куда уже однажды ее провожал. А пока шел, написал ей сообщение, что, возможно, скоро все решится. В ответ она отправила смайлик с поцелуем, на который я не стал отвечать. Пока прогуливался по городу, внимательно смотрел по сторонам. Надо же теперь трех призраков найти. Главное их к чему-нибудь легкому привязать. А то кирпич таскать на спине в рюкзаке уже надоело. Внезапно зазвонил телефон, прерывая мои мысли. «Да, Иван Федорович», — ответил я, изрядно удивившись столь скорому звонку. «Алексей, в общем, я позвонил своему другу и узнал, что можно сделать по поводу той девушки». «В общем, там все сложно, но органы готовы на сотрудничество, при условии, что я поручусь за вас». Куратор выждал паузу. Я понял, что он собирается с мыслями, чтобы что-то мне сказать. «И?» — протянул я. «Вы поручитесь?» «Да, я могу. Но им нужен человек, которого они смогут внедрить... Эм, в одну шайку. Человек под прикрытием, то есть». Хм, какого? Первое, что я подумал, во что меня сейчас пытаются втянуть. Но тут же ко мне пришла другая идея, даже более безумная, чем их предложение. Я не знаю, что именно им нужно и для какого дела они хотят меня использовать, но что, если я найду для них универсального шпиона? «Так, что вы сейчас имеете в виду?» — удивленно проговорил он. «Призрака. Что, если я смогу предоставить им призрака для слежки?» Это же в несколько раз лучше. Хм, прокашлялся он в трубку. Призрака? То есть у вас есть свой призрак? Вы понимаете? Нет. У меня, конечно же, нет призрака. Но что, если он появится у них? Все остальное я беру на себя. Из-за расхода энергии они могут не волноваться. Так, подождите. Это все меняет. Я сейчас вам перезвоню. Макар. Позвал я призрачного друга, пока ждал очередного звонка. «К вашим услугам!» Привидение материализовалось прямо в воздухе. Макар театрально поклонился, снимая предо мной невидимую шляпу. «Где в городе найти призраков, которые не хотят уходить в мир иной?» «А тебе меня одного мало?» Призрак изобразил обиду и скрестил руки на груди. «Нет, это я так. На всякий случаи уточняю». «Чувствую, что скоро может пригодиться для кое-какого дела». «Или ты уже начал меня ревновать к другим привидениям?» — пошутил я. «Вообще-то я особенный и незаменимый. Тебе при жизни надо было в театральное училище поступать». Не, такой талант открылся у меня лишь после смерти. Кстати, о ней. Можно сходить на кладбище. Только вот... что?» Макар молчал. «Да выдержал уже интригу, говори давай», — настоял я. Последние лет сто всех хоронят за стенами города. Точнее, церемония проходит в городе, а потом тело увозят, специальные службы. В черте города тоже есть кладбище, но там, если и были призраки, то давно растворились. Да. Может, проще в тюрьму вернуться? Там их было целое поле. Нет, только не туда, — судорожно замотал головой парень. Тогда как пройти за стену? Меня же просто так на посту не выпустят. Да, военные выпускают только на бронированном транспорте. Других ограничений нет, кстати. Предлагаешь взять танк на прокат? А что, так можно? Я, пожал плечами и обратился к Глобалу. Всемирная сеть говорила, что бронированную машину можно взять в аренду. И даже не шибко дорого. Только вот нужны права, которые выдаются после 18 лет. Не вариант, огласил я выводы. Тогда давай подкоп сделаем. Теперь уже я посмотрел на друга, как на сумасшедшего. Проще уж в черте города методом тыка искать. Мой телефон зазвонил, и я поднял трубку. Алло? Так, Алексей. Они выдвинули условия, чтобы вы предоставили тестовый образец, который структуры используют в своих целях, а затем и расшифровку показаний, поскольку у штатного видящего в мага контроле пока нет. Я про себя отметил это «пока нет» и улыбнулся. Быстро, однако, работают государственные структуры, когда это им выгодно. Даже как-то подозрительно быстро. «Хорошо, я согласен. Но тогда попрошу вас забрать меня на бронированном автомобиле». «Это еще зачем?» Голос куратора был крайне удивленным. «Надо же мне где-то призраков искать. Отвезете на кладбище, там сразу троих привяжем». «Кстати, какому предмету-то лучше сделать, ваш друг не сказал?» Шариковая ручка в шпионских целях подойдет, или лучше камень? Думаю, ручки или карандаша будет достаточно. Хорошо, тогда отправляю вам геолокацию и жду вас. Отправив местоположение куратору через Глобал, я порылся в рюкзаке. Там как раз нашлась одна ручка, простой цветной карандаш. Надеюсь, в мага-контроле догадаются, что карандаши не стоит точить до основания. При приближении бронетехники Макар снова растворился в воздухе. «И молодец, рано пока знакомиться с куратором». Я сел в машину. В ту самую, на которой Иван Федорович отвез меня в Смоленск. «На какое кладбище?» — уточнил он, открывая навигатор. «На самое свежее», — ответил я, на что получил косой взгляд. «Ну что поделать, в кладбищах этого мира я еще не разбираюсь» и не уверен, что оно мне нужно ради единичной поездки. До пункта КПП на выезде из города мы доехали минут за 20, и военные без лишних вопросов пропустили машину. Вашему другу так понравилась идея, что он решил не согласовывать ее с начальством? Поинтересовался я, пока мы ехали. С чего вы взяли, что она не согласована? Слишком быстро он согласился». Смею предположить, что он хочет представить идею с призрачными шпионами как собственную разработку. Возможно, не уточнял. Да и какая разница? Никакой. Но вам стоит отметить его хитрость, поставить себе галочку. Уже сделал. Мне тоже показалось это странным. Но главное, что ваш вопрос может решиться. Согласен. А вам уже приходилось бывать на кладбище? Ни разу. Мне тоже, проговорил я. В тюрьме было очень много призраков, и, скорее всего, они были относительно свежими. Но из нормальных я встретил только Макара. Это уже говорило о многом. А что же будет на кладбище? Вот это интересно. На дворе была ранняя осень, по непробиваемому лобовому стеклу били крупные капли дождя. А дворники только и успевали их сметать. Да, надо было посмотреть прогноз погоды, прежде чем соглашаться. «У меня даже дождевиков нет», — пожаловался Иван Федорович. «Я и без них справлюсь. А вы можете подождать в машине, как приедем», — предложил я. «Нет уж». Дальше мы ехали молча. Я смотрел в окно, за которым простирался лес, заливаемый дождем. Но внезапно впереди показалась высокая фигура монстра. Она стояла неподвижно, точно статуя. «Там регат». Спокойно указал я в нужном направлении. «Что?» Встрепенулся Иван Федорович и посмотрел, куда я указывал. Словно он не ожидал встретить монстров, обитающих в этой местности. Это как идти в лес на охоту и удивляться пробегающему зайцу. «Дело плохо», — произнес куратор и утопил в пол педаль газа. Бронемашина начала стремительно разгоняться. Конечно, я доверял навыкам куратора в вождении, но даже мне стало трепетно, когда спидометр перевалил за 150 км в час. Хотите от них уехать? Аккуратно спросил я, чтобы не отвлекать мужчину от дороги. Да, они не понесутся за транспортом, способным ездить быстрее, чем они бегают. Лучше так, чем сидеть в окружении монстров. И не кстати мне вспомнилось, как толстые листы брони не помогли поезду сохранить свою целостность. У вас же есть оружие, кроме своей магии, уточнил я на всякий. А то в прошлый раз граната с манной мне очень помогла выжить. Есть. Винтовки с зачарованными пулями и гранаты. Но? — спросил я, поскольку голос куратора стал неуверенным. Я забыл достать их из багажника перед поездкой, а при нападении будет сложно туда пробраться из салона. Так давайте я сейчас слажу за ними. Не стоит. На лбу мужчины выступили мелкие градинки пота. Он сильно переживал. Хотя, когда мы встретились в первый раз в поезде, вид у него был спокойный. Возможно, дело в количестве техники. Не представляю, как нам вдвоем отбиваться, если нападет целая стая. Этот риск должен учитывать каждый, кто по своей воле выезжает из города. «Далеко до кладбища», — поинтересовался я. «За поворотом. Но мы на него не поедем». «Понял», — ответил я кратко, чтобы не отвлекать куратора. «Регаты способны передвигаться очень быстро, поэтому мы рисковали быть съеденными». Ну или что они делают со своими жертвами, это же доподлинно неизвестно. Преследования за нами не было, а я внимательно наблюдал в зеркало заднего вида. Дождь прошел, и еще час мы ехали до другого кладбища. Было уже четыре часа вечера, когда мы остановились у сломанных ржавых ворот. «Я выйду первым и осмотрюсь. Подождите в машине». «Хорошо». Через стекла было видно, что куратор... Осмотрелся по сторонам сперва своими глазами, а затем через бинокль, который перед выходом достал из бардачка. Потом он жестом велел мне выходить. Первым делом я размялся. За три часа поездки, которая должна была занять всего час, у меня затекли ноги, даже попа стала квадратная. «Ни одного призрака не видно», — сказал мне куратор, когда мы прошли в открытые ворота. Она из створок и вовсе лежала на земле. «Да здесь, похоже, давно никого не хоронили», — подметил я тоже, осматриваясь. «Уже думал Макара вызывать для поиска. Призрак призрака куда быстрее найдет, если тут есть хотя бы один». «Вот там свежие могилы», — указал Иван Федорович за забор. «Когда мы подъезжали, этой стороны было не видно за сотнями могил. Но это за землей кладбище. Там даже надгробий нет. Я слегка удивился такому способу захоронения». Над гроби уже давно не ставят. Здесь опасно долго находиться. Да и велика вероятность, что их сломают, как и этот забор. Хорошо, тогда пойдемте там осмотримся. Вон та дыра в заборе как раз подойдет. На самом деле это была не дыра, а огромная брешь, в которую угадывался силуэт регата. Словно тут мимо пробегал и снес забор. И здесь была поляна, на которой отчетливо виднелись следы десяти новых могил. Остальные успели зарасти травой. Но ни одного привидения. А мне надо целых три. Неужто зря приехал, и было проще их искать в черте города? «Эй, есть здесь кто-нибудь?» — громко спросил я. «Ведь как призраки должны догадаться, что мы к ним с деловым предложением? Они прятаться могут, как это сейчас успешно делает Макар». «Думаете, это сработает?» — усмехнулся Иван Федорович. «Должно». Ответил я и громко продолжил. «Господа привидения, если вы не хотите растворяться в вечности, то советую вам показаться. А то мы в городе более сговорчивых найдем. Пару минут ничего не происходило». «Возвращаемся к машине?» — спросил куратор. Усмешка слетела с его лица, когда он осознал всю бесполезность поездки. «Рано», — ответил я, не двигаясь с места. «Алексей, здесь никого нет». Давайте не будем приманивать регатов своим присутствием. «Мы уходим!» — прокричал я. «Если не желаете жить, то так и быть!» И демонстративно развернулся. Сделал первый шаг, как вдруг обратил внимание на ошарашенный взгляд куратора. «Алексей, вам бы обернуться!» — нервно произнес он.